У Пэрис оставалось две недели, чтобы купить все, что нужно для малышки, а Элис она сказала, что сегодня же выпишет чек, чтобы Эми могла купить себе все необходимое. Роды покрывались страховкой, но придется оплатить няню для старших детей на то время, что она будет в роддоме. Кроме того, Пэрис вызвалась оплатить ей перелет с детьми на восточное побережье после рождения девочки. Ей казалось, что она обязана это сделать. «Сегодня же пришлю чек», — волнуясь, пообещала она. «Не беспокойтесь, она никуда не денется, она вас нуждается», — благоразумно заметила Элис. «А я в ней», — призналась Пэрис. И это была правда. Она сама не ожидала, что так будет. Перед уходом на работу Пэрис позвонила Мэг и Виму и сообщила свою новость. Вим безучастно произнес «Как хочешь». И добавил, что главное, чтобы мама была счастлива. Тон у него был вполне искренний. Пэрис поблагодарила сына и расплакалась. Большего подарка нельзя было и ожидать. «Ты уверен, солнышко?» На всякий случай переспросила она. «Да, мам, я все равно считаю это глупостью, но если ты так хочешь, я не против». перес была растрогана до глубины души. «Я тебя люблю», — жаром произнесла она. «Я тебя тоже». А разговор и вовсе прошел как по маслу. Та, оказывается, долго обсуждала проблему с мужем, и, судя по всему, Начинала понимать свою мать. Если Перрис в самом деле не собирается замуж, как ей жить одной? В общем, Мэ готова была ее поддержать. Беспокоила ее только одном. Не всякий мужчина захочет связывать себя ребенком, если вдруг Перрис изменит свое решение относительно сильного пола. Правда, Ричард на это заметил, что он хоть и ровесник ее матери, совсем не прочь иметь детей, и даже больше того, они с Мэг уже стали предпринимать к тому некоторые попытки. Короче говоря, пыриса от дочери получила благословение и помчалась на работу поделиться своей радостью с Биксом. «У меня будет ребенок!» — с порога закричала она. И секлась, увидев, что Бикс не один, а с бухгалтершей. К счастью, клиентов еще не было. Когда? Спросил Бикс. На носу было двадцать два рождественских мероприятия. Через две недели. случилось радостью, а Бикс впал в полуобморочное состояние. Не волнуйся. Отпуск я возьму только в январе. Найду няню и вообще все устрою. Почему бы тебе, кстати, не пойти ко мне в няньки?» — Выпалила она и Бикс застонал. «Может, позовешь по этому случаю у гостей? Я бы мог организовать все по высшему разряду». Он был в панике, но считал своим долгом поддержать Пэрис в такой трудный момент. «Попозже, когда родится. Но все равно спасибо. Отметим после Рождества». Бикс судорожно рылся в столе. «Что ты потерял?» «Валюм!» «Как бы в больницу не загреметь! И когда ждете?» 5 декабря», — улыбнулась Пэрис. «О, нет! Это же день свадьбы Эдисонов!» «Я там буду. Если понадобится, то с ребенком на руках». Пэрис рассчитывала сразу нанять няню, иначе с рождественскими торжествами ей не справиться. А в январе возьмет отпуск и сама будет ухаживать за девочкой. Оставалось придумать имя, но это не срочно, сейчас есть другие заботы. Она стала спешно составлять список дел, а Бикс, наконец, нашел свой валюум и подошел к ее столу. "Пэрис, ты уверена, что этого хочешь? Ведь этого не изменишь!» — зловеще произнес он. «Я знаю, в отличие от всего остального». Глава тридцать 32. В понедельник перед Днем Благодарения Пэрис вновь позвонил Эндрю Уоррен. Он сказал, что выходные опять будет в городе, где у него очередная консультация с клиентом, и в ожидании новых творений своего подопечного он будет рад с ней еще раз пообедать. Праздничный вечер Пэрис собиралась провести у Бикса и Стивена, поскольку дети летели к отцу в Нью-Йорк, а на выходные у нее никаких особых планов не было. С удовольствием, согласилась она, может ко мне приедете на ужин. Она была непрочь для разнообразия постоять у плиты, и для Эндри это было проще. До сдачи рукописи оставались считанные дни, и оставлять гениального автора надолго он не мог. Надо было все время стоять над ним с плеткой. «Вы всегда так делаете, или это выходит за рамки ваших обязанностей?» — поинтересовалась перес «Далеко за рамки!» «Но он симпатичный парень, талантливый до невозможности. Почему бы не помочь, если можешь?» «У меня все равно, на выходные никаких планов нет». Эндрю сказал, что праздник проведет с друзьями, поскольку обе дочери находятся в Европе, а лететь к ним времени нет. Он спросил, как проводит праздник Пэрис, и она рассказала... Добавив, что с Биксом и Стивеном всегда весело, после чего было решено, что она будет угощать его ужином в пятницу, в сугубо неофициальной обстановке, форма одежды и джинсы. На поверку у Бикса со Стивеном оказалось далеко не так весело, как она ожидала, хотя Стивен зажарил роскошную индейку, и Бикс, как всегда, со вкусом накрыл на стол. Но Пэрис оказалась единственной приглашенной, а Стивен, похоже, подхватил гриб. Он неважно выглядел, очень мало ел, и сразу после ужина лег. Помогая Биксу убирать со стола, Пэрис вдруг заметила, как по его щекам катятся слезы. Что случилось? встревожилась она и внезапно догадалась. У Стивена нашли спит. «Нет, господи, не может быть!» К сожалению, ее догадка подтвердилась. «Пэрис, если с ним что-то случится, я не переживу. Я просто не могу жить без него». Биг рыдал. Перерис его как могла утешала. «Может, до этого и не дойдет», — говорила она, стараясь внушить ему оптимизм, — Хотя оба понимали, сколь жестокой порой бывает жизнь. Ты просто должен делать все, что в твоих силах, чтобы облегчить ему страдания. В том, что Бикс сделает для Стивена все от него зависящее, она не сомневалась. Он на прошлой неделе начал лечение, от которого ему по-настоящему плохо. Говорят, со временем станет лучше, но пока он чувствует себя отвратительно. Может, уговорить его взять отпуск? Сомневаюсь, что он согласится. Бикс вытер слезы и продолжил ставить посуду в моечную машину. Пэрис не знала, как еще его утешить.